Глава 36. Ссора. На следующий день мы проснулись с Анькой почти одновременно. На улице было пасмурно и мрачно. Мы сделали завтрак и, решив, что самое время разобрать углы от оставшихся подарков, стали наводить порядок. Я стала открывать коробки, подаренные мне гостями на день рождения. Часть мы сразу оставляли, чтобы передарить. Что-то очень нравилось Аньке, и я с удовольствием разрешала ей забрать это себе. А какие-то подарки вообще приводили нас в шок. Например, кто-то из наших подруг подарил мне змею. Конечно, не настоящую, но очень реалистичную. Длинная кожаная штука с открытой пастью, длинными зубами и высунутым языком. Блестящая, очень красивая коричневая кожа, но вид совершенно устрашающий. Мы долго вертели ее в руках, не понимая, где можно применить такой подарок. А потом решили бросить змею во дворе. В траве она смотрелась один в один как настоящая. Тот, кто наткнется на нее, точно испугается. Так прошла первая половина дня. Дождя на улице не было, но и хорошей погоду назвать было сложно. Мы сели в мою новую машину и поехали к Павлу. По дороге заехали к Галине. Она накормила нас вкусным обедом и передала Павлу его любимые вареники. А чтобы он успел съесть их горячее, меня не велело поторопиться. Что мы и сделали. Зайдя к Павлу, мы увидели, что его вещи сложены, а кровать заправлена. Анькиного отца в палате не было. Медсестра сказала, что по расписанию никаких процедур ему сегодня не назначено. И она не знала, где он мог быть. Мы решили спуститься в кафе и позвонить ему оттуда. Но этого делать не пришлось. Зайдя в больничное кафе, мы увидели Павла в компании коллеги. Они сидели за столиком и оживленно беседовали. Даже в больнице Павел не переставал контролировать ход стройки своих объектов. Мы сели за столиком в стороне и стали ждать, когда совещание закончится. Но спустя 15 минут мне стало ясно, что коллега Павла и не планирует закругляться. — Мне надоело ждать, — сказала я. — Вареники остынут. Я встала и прошла к буфету. Милая дама любезно переложила вареники из контейнера в тарелку, а сметану в маленькую розетку. Она завернула приборы в салфетку и красиво выложила все на поднос. Я взяла его и направилась к столику, где Павел увлеченно слушал молодого мужчину. «Ваш заказ», — сказала я и поставила тарелку перед Павлом. Увидев меня, он широко улыбнулся. Я наклонилась и поцеловала его в щеку, не обращая внимания на молодого мужчину. «Ты знаком с Дашей?» — спросил Павел, обращаясь к парню напротив. «Мы виделись на банкете» вспомнил молодой человек, но его лицо мне было совсем незнакомо «Это Гоша», представил мне парня Анькин отец. «Очень приятно, Гоша», сказала я. В этот момент к нам подошла Анька. Она обалдела от моей наглости. Ко всему, что касалось работы отца, Анька относилась очень уважительно и сама никогда не стала бы прерывать разговор. Но ей тоже надоело скучать в стороне. И она подошла к нам. «Здравствуйте», сказала она. «Привет», сказал Павел. Он приобнял аньгу и представил ее Гоше. «Аня, моя дочь», — сказал он. «Очень приятно», — сказал Гоша и улыбнулся. Он протянул ей руку. Анька пожала руку молодому человеку и села за столик. «Бери вилку», — сказал Павел коллеге, отправив вареник в рот. «Таких ты еще не пробовал», — предупредил он. Гоша взял вилку и украл вареник из тарелки Павла. «Объеденье», — сказал он, вытирая сметану с губ. «А можно и мне порцию?» — спросил он. «Не выйдет» сказала я. Это спецзаказ с доставкой, пошутила я. Тарелка быстро опустела, и довольный Гоша засобирался уходить. Тогда до скорой встречи, уверенно сказал он Павлу в продолжении разговора, который я прервала. Парень попрощался с нами и вышел. Он знает, что ты здесь после аварии, а не на плановом лечении, поинтересовалась я. Да, ответил Павел, улыбаясь. Я сам его пригласил. Я улыбнулась и глубоко вздохнула. Ладно, сказала я. Даже в больнице Павел успевал вести дела. — Как самочувствие? — спросила я Анькиного отца. — Отлично! — ответил Павел. Он продолжал улыбаться и смотреть на меня. — Может, тебя скоро выпишут? — вмешалась Анька. — Завтра или послезавтра? — спросила она с Надеждой. — Дома без тебя скучно! — добавила подруга. — Нет! — уверенно ответил Павел. А Анька грустно опустила плечи. — Потому что меня уже выписали! — сказал он, пощекотав ее. — Ура! — подпрыгнула Анька, засмеявшись. — Мы едем домой! Я радостно улыбалась и смотрела, как Анька снова душит отца в объятиях. Павел потискал Аньку и повернулся ко мне. «Домой?» – спросил меня Павел. «С удовольствием!» Я счастливо улыбнулась, потянулась и поцеловала Павла в щеку. Павел забрал вещи, и мы отправились домой. Тучи разошлись, и выглянуло солнце. Даже погода была рада выписке Анькиного отца. Я спокойно, не торопясь, ехала по дорогам города, наслаждаясь управлением машины, хорошей погодой и прекрасной компанией. Анька пела на заднем сидении, а Павел работал. За эти дни накопилась гора электронных писем, и он разбирал почту. На светофорах я смотрела на него и улыбалась. Ближе к дому Павел отвлекся от телефона и тоже посмотрел на меня. «Спасибо», — сказал я, широко улыбаясь. Павел улыбнулся и спросил. «За что?» «За качели», — довольно ответила я. «Это не мне спасибо», — веселился он. «Елене я уже позвонила, но сама бы она никогда не догадалась купить их», — сказал я. Павел смотрел на меня с нежностью и любовью. Он действительно знал меня лучше, чем кто-либо другой. И, как говорила Елена, Павел знал, как сделать меня счастливой. «Пожалуйста», — ответил он, все так же улыбаясь. Мы доехали до дома. Я высадила Аньку с Павлом у крыльца и заехала в гараж. Еще какое-то время я сидела в машине. Я заглушила двигатель и просто смотрела в одну точку. Вот, Павел вернулся из больницы. Он здоров и все позади. Он признался мне в своих чувствах, и не было повода думать, что он был не в себе или под действием лекарств. Больше ничего не мешало признаться, что я тоже люблю Павла, но я боялась сделать это. Сомнения мучили меня, и я не знала, как быть дальше. Когда Павел был рядом, я хотела раствориться в его объятиях, быть с ним и кричать о том, как сильно люблю его. Но стоило мне оказаться в компании Димы, как уверенность покидала меня. Я думала о том, чтобы разорвать отношения с нашим другом. Но у меня не получалось. Мне нравилось проводить время с ним, и он не давал повода сомневаться в его намерениях или отвергать его. Дима так красиво ухаживал за мной. Он угадывал все мои желания, мирился с капризами и делал все, чтобы радовать меня. Казалось, он очень хорошо знает меня, понимает мои желания и готов пойти на все ради того, чтобы я была рядом. И главное, Дима всегда знал, что и когда нужно делать. Я начала общаться с ним только ради того, чтобы вызвать ревность у Павла. Но теперь он стал мне больше, чем просто приятель или друг. Было чувство, что мы знакомы очень давно, и я не понимала, как он смог так легко и быстро войти ко мне в доверие. Как я успела так сильно привязаться к нему? Было ясно одно. Я по-прежнему металась и боялась сделать неправильный выбор. Вдруг я и правда слишком молода, чтобы выходить замуж и отдавать всю себя одному мужчине? Мои мысли прервала Анька. Она пришла в гараж, чтобы узнать, куда я пропала. «Ты чего тут сидишь одна?» — спросила она и уселась рядом. — Думаю, — сказала я. Анька смотрела на меня и не улыбалась. В ее взгляде читалась тревога и даже страх. — Ты же не улетишь в Сеул? — осторожно спросила она. — Нет, ты что? — удивилась я и улыбнулась подруге. — Хорошо, — с недоверием сказала Анька. — А поехали по магазинам? — неожиданно спросила она и улыбнулась. — Павел только вернулся из больницы. Я хочу побыть с ним дома, — удивилась я. — А со мной побыть не хочешь? спросила Анька. «И с тобой?» сказала я. «Знаю я», возмутилась подруга. «Вы сейчас уткнетесь друг в друга, а я опять одна сидеть буду», обижалась она. «И ты с нами сиди», не понимала я, на что дуется Анька. «А я не хочу с вами, я хочу с тобой, как раньше», сказала она, вышла из машины и ушла в дом. Я не ожидала, что Анька будет в таком настроении. Павла выписали, она так ждала этого, а теперь хочет уехать гулять. Я вышла из машины и пошла за подругой. Я вошла в гостиную, Анька двигала оставшиеся коробки с подарками, потому что они мешали проходу. Павла в гостиной не было. «Зайка, давай в другой день поедем. Может, завтра или на выходных?» — предложила я. «Ага», — сказала Анька, не поворачиваясь ко мне. «Завтра ты снова захочешь поехать с папой, а на выходных Дима тебя увезет, и я снова буду скучать одна», — говорила она обиженным тоном. «Давай выберем день, и я никуда не поеду без тебя», — сказала я. «Давай», — наконец повернулась Анька. «Какой?» «Я не знаю», — сказала я, предполагая, что она сама выберет день. «Вот видишь», — воскликнула подруга, повышая голос, «раньше бы ты не стала переносить шопинг, а теперь даже не знаешь, когда сможешь выделить день, чтобы побыть со мной», — возмущалась она. «Я не собираюсь выделять тебе день. Выбери сама», — пыталась я успокоить ее. «Я выберу, а у тебя дела». — почти кричала она. — Я даже подарки без тебя разбирала. Раньше ты бы ни за что не отказалась смотреть их. Злилась и расстраивалась Анька. Она так громко высказывала свое недовольство, что спустился Павел. Он не вмешивался, а просто стоял на лестнице. Он не сразу понял, почему Анька возмущается и что ее негодование адресовано мне. — Ты обижена на меня? — спросила я. — Почему ты прямо не скажешь? — спросила я. — А что я скажу? — уже откровенно расстраивалась Анька. Ты же ничего плохого мне не делаешь. Просто ты вообще со мной ничего не делаешь. Ты для всех находишь время, кроме меня, — обижалась она. Ты то с папой, то с Димой. Может, уже выберешь кого-нибудь одного, — злилась она. Тогда и на меня времени будет хватать. Анька с раздражением составляла коробки, но они падали, и она снова и снова поднимала их. Павел стоял на лестнице и не вмешивался, а я слушала Аньку. Она была права, а я не ожидала и даже не догадывалась, что она так обижается. Я действительно последнее время уделял ей очень мало внимания. Даже когда мы были вместе, то говорили о Павле или Диме. Либо находились с ними и вообще не общались между собой. «Извини», — сказала я. «Нам всем нелегко пришлось в последнее время», — пыталась оправдаться я. «Я не знала, что ты обижаешься». «Потому что тебе не до меня», — возмущалась Анька. «Ты то с папой обнимаешься, то у Димы на руках сидишь», — кричала она. Я перевела взгляд на Павла. Он молча слушал и не выражал никаких эмоций. Возможно, он был согласен с Анькой, но говорить об этом сам точно бы не стал. «Я не сидела у Димы на руках», — поправила я Аньку. «А я не знаю!» — воскликнула Анька. «Вы больше не берете меня с собой!» — расстраивалась она. «Я одна сижу дома и скучаю!» — кричала она. «А теперь он хочет увезти тебя в Сеул!» — сказала она и испуганно посмотрела на меня. «Я посмотрела на Павла». Он изменился в лице, но продолжал молча слушать. «Я же сказала, что не полечусь с Димой», — сказала я, тоже повышая голос. «А я не верю тебе», — почти заплакала Анька. «Ты говорила, что вообще общаться с ним не будешь, но вы общаетесь, и он тебе сердца в небе дарит», — кричала она. «Он сказал, что силы тебя увезет», — призналась она. «И плакат этот», — показала она на рулон в углу. «Возьмет и увезет тебя, а ты не сможешь отказаться», — искренне говорила она. Я смотрела на подругу и думала, что Анька не злится, а очень боится, что я действительно оставлю ее, улечусь с Димой или просто буду все время проводить с ним и с Павлом, что Анька, как и мы все, многое пережила за последнее время, а меня не было рядом. Ей не с кем было поделиться, и теперь она выплеснула накипевшие чувства и дала волю эмоциям. — Ты же знаешь, без моей воли меня никто не увезет, — сказала я спокойно, надеясь, что и она успокоится. «А вдруг ты сама захочешь? А если Дима уговорит тебя?» — опасалась Анька. «Ты же не смогла отказать ему в свиданиях и на день рождения звать не хотела, но пригласила и танцевала с ним», — продолжала возмущаться она. «И с папой вы все время обнимаетесь», — снова сказала она. «Ты со всеми, кроме меня и всех забрала у меня», — обиженно сказала Анька. Она бросила в сторону коробку и убежала наверх в свою комнату, громко хлопнув дверью. Я стояла и молчала. Как я могла не заметить, что моей лучшей подруге так плохо и одиноко? Бежать сейчас за ней не стоило, но я обязательно должна была поговорить с Анькой и извиниться, что не была рядом в тяжелое время. Но только после того, как она остынет. Павел продолжал молча стоять и смотреть на меня. «Я знаю, что она во многом права», — сказала я Павлу. «Но в Сеул я не собираюсь», — добавила я на всякий случай. «Я что-то пропустил, пока был в больнице?» — спросил Павел, уточняя, нужно ли ему еще что-то знать. — Ничего важного, — расстроена, — сказала я. В этот момент из комнаты вышла Анька. Она обошла Павла, прошла мимо меня и вышла на улицу, хлопнув входной дверью. Она была очень расстроена и даже зла. Мы знали, что ей нужно попыть одной, и завтра все наладится. — Я, наверное, тоже поеду домой, — сказала я. Павел спустился и подошел ко мне. — Ты в порядке? — спросил он. — Я буду в порядке, — сказала я. Привстала на носочки и поцеловала его в щеку. «До завтра», – добавила я, развернулась и пошла в гараж. Я завела машину, выехала из гаража и направилась в сторону дома. На полпути я свернула с маршрута и еще несколько часов просто каталась по вечернему городу. Я думала о Аньке, о Павле и о Диме, о том, как могут сложиться наши отношения и о том, кого я боюсь потерять больше всех. Размышляя, я поняла, что как бы сильно я не любила Павла и как бы крепко не успела привязаться к Диме, больше всего я боялась остаться без Аньки. Она ближе мне, чем подруга и даже чем сестра. Я должна была извиниться перед ней и, наконец, разобраться в своих чувствах к ее отцу и нашему другу. С этими мыслями я поехала домой и легла спать.